часть 43. Медсестра с дежурной улыбкой вынесла сверток с младенцем, за ней шла ослабевшая Елена. По радостно обалдевшему виду Валеева медсестра безошибочно вычислила папашу и вручила ему сына. «Поздравляю!» Марат попытался сунуть ей букет, чтобы освободить руки, та снисходительно улыбнулась и указала пальцами «Не мне, маме!» Подошла Астаховская, тоже с цветами, поздравила Лену, зашептала «Харченко наших организовал, скинулись тебе на коляску, самую лучшую! Подарок в микроавтобусе!» Елена смущенно покачала головой, увидев у порога родильного отделения суровый на вид микроавтобус следственного комитета, хорошо хоть шариками не украсили. Вслед за Астаховской ее поздравили супруги Майоровы. «Как ты?» «С молоком в порядке?» — сыпала вопросами Галина и, не дожидаясь ответа, щебетала. «Наши подарки тоже там. Уж я-то знаю, что нужно малышу на первое время». Елена заметила брата, стоявшего чуть обособленно. Анатолий Грачев был в обычной одежде, лишь бритая голова и умиротворенный взгляд выдавали в нем монаха тинжола Елена сама подошла к нему. «Что с плечом?» «Заживает». Я на племянника посмотреть и в путь. Уезжаешь. Родителей повидал, твою семью тоже. Теперь вот и с Александром Маратовичем познакомился. Тинжол улыбнулся в сторону младенца и признался сестре. — Неуютно мне в большом городе. Хочу жить на природе. Там меня люди ждут. Береги себя. — Ты тоже. Бог лучше защищает, чем пистолет. Все загрузились в служебный микроавтобус, проделали недолгий путь и подъехали к дому Петелиной. Из раскрытого окна ее квартиры радостно помахала мать. Из-за ее плеча высунулся улыбающийся отец, специально прибывший из деревни. Родители давно были разведены и встретились ради внука. Силуэт дочки Насти появился в соседнем окне. Эмоции своенравного подростка скрывал стеклопакет. Вдоль дома прокатилось благородное урчание солидного мотоцикла и гул «Смолк». Мотоциклист снял шлем, и все увидели эксперта-криминалиста Михаила Устинова. К его спине прижималась любимая девушка, журналистка Маша Луганцева. Оба были одеты в черные кожаные куртки с многочисленными молниями и высокие ботинки на толстой подошве. Их волосы были взъерошены, а в глазах сияла неподдельная радость. «Вчера вернулись, узнали о событии и сразу к вам. Поздравляем!» — объявил Михаил. Пара много дней колесила на мотоцикле по горам Южной Америки. Устинов потратил накопившийся отпуск и сбережения, чтобы осуществить свою давнюю мечту. «Мальчик, посмотреть можно?» Маша засуетилась, снимая рюкзак. «У нас куча сувениров, что-нибудь и для малыша подойдет в качестве игрушки». «Ни в коем случае!» — остановила ее Галина Майорова. «Не хватало малышу заморской инфекции «Там такая экзотика!» — согласилась Луганцева. «Видели, знаем. Твой блог популярен. Классные фотографии!» — похвалила Петелина. «Что толку? Через неделю забудут. Я паслась на чужой поляне». «Не поняла?» «Я же не тревел-блогер, а криминальный репортер». Пока там моталась, пролетела мимо такой сенсации. Ты имеешь в виду? Дело Самсонова, что же еще? Могла получить первоклассный материал из первых рук. Репортерша из районной газетки карьеру на нем сделала, а я... Эх, на твой век преступлений хватит. Елена Павловна, я локти кусаю. Осталось хотя бы что-нибудь, о чем я могу написать. Не унималась журналистка. «Если только головастик накопает!» — шутливо отмахнулась Петелина. «Миша, ко мне!» — скомандовала другу девушка, вцепившись в его рукав, подтолкнула к следователю и спросила, «Что ему надо сделать?» Петелина оценила решительный настрой журналистки и снова почувствовала себя следователем. «Если бы я точно знала, что нужно искать!» — призналась она. «А интуиция?» — настаивала Луганцева. — Вы говорили, что интуиция приходит на помощь, когда не хватает фактов. — Обывателям ни того, ни другого не требуется. Они решают быстро и категорично. — Я вроде и согласна, а в душе... — Так в чем сомнение? — Прочь интуицию нужны факты, — заявила Петелина. — Миша, мы были в доме Золотовой. Света Маслова поработала, собрала материал, ты посмотри, пожалуйста, своим особым взглядом, понимаешь, о чем я?» «Прошло почти полгода», — усомнился эксперт, — «вы уверены?» «Уверенность со мной сыграла злую шутку, доверимся сомнениям, и главное из них, кто настоящий убийца?» «Подруга, ты опять за свое», — встряла в разговор Астаховская. «Взгляни на Валеева, он перенапрягся от ответственности, пора спасать!» Елена подмигнула Марату, взяла у него ребенка и пригласила всех в дом.